На вечернем небе появилась пока единственная яркая звезда. — Я все же пойду, — поднялся Дмитрий Андреевич. — Нынче в ночь заступает на дежурство отец. Мы договорились повидаться. Может, через него Семена вызову. — Пойдем вместе, — поднялся Иван Васильевич. — Какой нынче день-то? — Суббота. То — То-то все тело просится в баню, — улыбнулся Кузнецов. Помнишь, как мы с тобой когда-то славно парились в баньке Андрея Ивановича? Намахаемся березовым веничком, а в предбаннике жбан с холодным кваском. — Лучше бы не вспоминал, — проворчал Абросимов. Я уж и забыл, когда последний раз был в бане. Пожалуй, еще до войны. А так на речке помоешься с мылом или в озере выкупаешься, пока вода была терпимой. А сегодня, поди, ганс своего хозяина, коменданта Бергера, в нашей бане парит. Рискнем, Дмитрий? На обветренном лице Кузнецова появилась мальчишеская улыбка. Чистому и помирать-то легче. Ты что имеешь в виду? Удивился Абросимов. Он не мог всерьез поверить, что Иван Васильевич предлагает ему пойти в баню. У твоего дружка Михалева баня у самого леса. — развил свою мысль Кузнецов. — Он постоит на часах, а мы с тобою попаримся. — Ты же только что говорил, дескать, никто не должен знать, никто и не узнает, кому не положено нас узнавать, — засмеялся Кузнецов. — Но друзей-то в Андреевке мы должны навестить. Баня-баней, а у меня там и еще есть какие-то дела. Рано или поздно все равно нужно с товарищами встречаться. Дмитрий Андреевич знал, что его бывший Шурин способен на самые отчаянные поступки. Как-то в 30 тридцатых годах Иван, тогда еще сотрудник ГПУ, на полном ходу скорого поезда спрыгнул вслед за бандитом сразу за переездом. С вывихнутым плечевым суставом догнал бандита, разоружил и привел в части. В другой раз, во время пожара на станции, один ухитрился сдвинуть с места вагон со взрывчаткой и толкать его по запасному пути до самого шлагбаума. Даже Андрей Иванович, известный в поселке Селач, не смог бы такое повторить. Местные хулиганы боялись Кузнецова больше, чем милиционера Прокофьева. Еще неизвестно, остался бы жив Дмитрий, ведь это Иван спас его тогда от ножа. — Ты, командир, — сказал обросимов В таком случае вперед, политрук! Старший политрук ехидно поправил его Абросимов. Рудольф Бергер с Михеевым отобрали 20 пленных красноармейцев, которые были покрепче на вид, и Леонид Супранович тут же под конвоем должен был припроводить их на базу. Переводчик для порядка задавал им вопросы о гражданской специальности, но это особенного значения не имело. Нужна была грубая рабочая сила. А уж ломом и лопатой всякий может владеть, главное, чтоб силенка была. «Вы не интересовались, есть ли среди них коммунисты, комиссары?» — спросил Бергер своего помощника. «Я думаю, коммунистов и комсостав...» «Вылущили эсэсовцы», — ответил Михеев. Бергер выдал справку начальнику конвоя о том, что им лично отобраны для строительства военного объекта 20 пленных. Унтер-офицер Козырну и отдал конвою команду поднять и построить остальных пленных. Пока автоматчики покрикивали «Ком-ком шнель-русиш-швай», Он выяснил у коменданта, в каком населенном пункте по пути следования лучше будет переночевать. У него приказ доставить остальных пленных на перевалочный пункт, до которого еще два дня пути. Бергер посоветовал сделать остановку в Леонтьеве. Там есть помещение, где можно запереть пленных на ночь. Колонна из 68 оставшихся красноармейцев... Уныло потянулось по проселку в сторону бора. Женщины открывали калитки, выбегали на дорогу и совали бойцам сваренную в мундире картошку, краюхи хлеба, яйца. Конвойные прикрикивали на них, замахивались автоматами, но делали это равнодушно, скорее, чтобы угодить рослому с хмурым лицом начальнику с нашивками унтер-офицера. До перевалочного пункта все равно никто их кормить не будет. Пленные выглядели усталыми, повязки у раненых стали серыми от грязи, большинство было в обмотках. Некоторые шлепали босиком, у одного рука болталась на перевязи из зеленой обмотки. Они хватали подношения женщин, тут же на ходу торопливо жевали, будто боялись, что эту скудную еду могут отобрать. Бергер и Михеев стояли у крыльца комендатуры и смотрели вслед колонию. Конвоиры с автоматами на шее курили и перебрасывались друг с другом короткими репликами. Один из них изловчился и шлепнул позаду молодую женщину, которая совала в руки парням золотистые луковицы. Женщина взвизгнула, немецкие солдаты громко рассмеялись. «Добрая русская душа!» — усмехнулся Бергер. Самим жрать нечего, а этих голодранцев подкармливают. — Кстати, кто это бабенка? — Бергер кивнул на юркнувшую в калитку стройную женщину в меховой безрукавке. — Я выясню, — прячу улыбку, — сказал Михеев. Невысокого роста худощавый, с рыжеватой негустой шевелюрой и усиками под Гитлера Рудольф Бергер был до болезненности чистоплотным. Он носил в кармане алюминиевую мыльницу с душистым французским мылом. Руки он никому не подавал, а если приходилось здороваться с вышестоящим начальством, старался поскорее найти умывальник и сполоснуть ладони. Ел он всегда один. Сам резал хлеб, колбасу, сыр. Садясь за стол, придирчиво рассматривал тарелки, стаканы. Наверное, брезгливость его распространялась и на женщин. Два или три раза Леонид Супранович приводил к нему молодых женщин, но немного побеседовав с ними, Рудольф всегда отсылал их домой. О своих подчиненных Бергер знал все, а о нем знали только, что он раньше служил в Берлине в гестапо. Была у Рудольфа еще одна странность — он любил оружие и никогда не расставался с ним. Кроме парабелума при нем всегда был в нагрудном кармане маленький Вальтер. На стене у кровати висел заряженный автомат, который утром Ганс уносил в комендатуру и клал на тумбочку у письменного стола, чтобы был под рукой. Своё оружие Бергер чистил сам, патроны смазывал маслом, чтобы легко и бесшумно подавались из обоймы в ствол. А вот стрелял комендант почему-то редко, хотя Ганс утверждал, что он отличный стрелок и может запросто попасть в монету на расстоянии 30 шагов. Сергей Георгиевич Михеев был полной противоположностью своему начальнику. Высокий, осанистый, с густым, зычным голосом. Подбородок с ямочкой придавал лицу переводчика добродушное выражение. Он имел офицерское звание — но предпочитал носить гражданский костюм, дескать, это помогает ему быстрее находить общий язык с русскими. Сергей Георгиевич и был чистокровным русским. Маленьким мальчонкой родители увезли его во Францию, откуда его отец, кадровый военный, перебрался в Берлин. Там Сергей закончил гимназию служил на железной дороге. За два года до войны его уговорили поступить в разведшколу, а когда Германия напала на Россию, он сразу же попал на Восточный фронт переводчиком в штаб дивизии. С Бергером они ладили. Тот усиленно изучал русский язык, интересовался фольклором, и лучшего наставника, чем Михеев, ему было бы трудно найти. И Бергер, и Михеев еще до приезда в Андреевку знали, что здесь действовала немецкая агентура. И лишь на месте они поняли, что Андреевка не просто маленький поселок при железнодорожной станции, а наиважнейший объект, за охрану которого они теперь отвечают головой. Им же поручили отбирать для строительства и расширения бывшей советской воинской базы военно-пленных. Немного позже пришло еще одно указание — усилить охрану базы. Со дня на день должна прибыть рота эсэсовцев, в распоряжении которых поступали все пленные. По опыту своей работы Рудольф знал, что ни один пленный отныне не уйдет с территории базы живым. Каждый, кто не сможет держать лопату в руках, будет уничтожен. Только таким способом сохраняется военная тайна. И Бергер был рад, что эта грязная работа, уничтожение изнуренных военнопленных ляжет на плечи эсэсовцев. В обязанности Бергера входило также подбирать среди русских военнопленных и местного населения людей для школы которая обосновалась в 120 километрах от Андреевки, в бывшем поселке Лесорубов. Раз в две недели он ездил с Михеевым на автомашине в Климово, Где находился этапный лагерь военнопленных и тщательно отбирал кандидатов. Бергер понимал, что почти каждый из них поначалу лелеял в душе мечту попав в тыл сдаться советским чекистам. Но в школе тоже сидели неолухи. Кандидаты, отобранные Бергером, подвергались интенсивной обработке. Их заставляли некоторое время попрактиковаться в тайной полевой политии, где приходилось участвовать в облавах на партизан, пытках и расстрелах советских граждан. Только после этого тех, кто, как говорится, сжег все мосты за собой, забрасывали со шпионскими и диверсионными заданиями в тыл коммунистам. Михеев как-то подсказал, что Леонид Супранович — подходящая кандидатура для разведшколы, но Бергер не пожелал с ним расставаться. Его помощник и здесь, в Андреевке, пройдет неплохую практику, а потом такой человек ему и самому необходим. Пока слишком уж все было тихо в Андреевке. Рудольф Бергер понимал, что начальству в Климове было бы куда приятнее узнать, что коменданты и его люди схватили и публично казнили хотя бы парочку злоумышленников. И Бергер уже подумывал, что не худо бы организовать что-либо подобное. Не может быть, чтобы в поселке не осталось сочувствующих советской власти и недовольных новым порядком. Может, пугнуть эту грудастую бабенку? Повод есть». Передавала продукты вражеским солдатам прямо на глазах коменданта. Наверное, у нее крепкое белое тело и красивая грудь. А какая походка! Как это русские говорят, ступает как пава. «Пока одного-двух не повесим вон на том дереве», — кивнул переводчик на высокие сосны, что напротив дома обросимого, — «уважение к властям не жди». Он прямо-таки читал мысли Бергера. «Приведите вечером в комендатуру эту женщину», — сказал Рудольф. «Я сам ее допрошу». «Кто ее муж? Коммунист? Офицер?» Михеев заулыбался. «Вы обратили внимание, какая у нее фигура? В ней что-то есть от Тициановской Данаи. Не находите?» «Хорошо бы ее сначала помыть как следует в ванне», — рассеянно продолжал Рудольф. Даная в России? Смешно». «Я скажу, чтобы старик баню истопил», — сказал Михеев. «Впрочем, пусть она сама затопит. Хорошая русская баня с паром и веником — это прекрасно». «Бог мой, как я соскучился по кафельной ванне», — мечтательно сказал Бергер. «Вы знаете, Михеев, у этих русских женщин даже нет приличного тонкого белья. Хоть пиши в Берлин, Мини, чтобы свое прислала», — он коротко хохотнулся. «Минна — это моя жена». «С простонародья что возьмешь? В Андреевке фельдшер без медицинского образования зав клубом ходит в смазных сапогах и говорит «наше вам!» Ни одного интеллигентного человека сплошное хамье, — заметил Михеев. «Удивляюсь, что медведи по улице не ходят». Глава 26 К вечеру занепогодило. Белесая пелена облаков заволокла большую часть неба. Ледяной ветер гонял по проселку листья, шуршал в мертвой траве. На огородах велись кучи ржавой картофельной ботвы. На жердине забора покачивался глиняный кувшин. Десятка-два исп тоскливо глядели немытыми стеклами на небольшую речку, за которой виднелся порыжевший лук. На пригорке громоздился длинный деревянный скотник. Вместо стекол в рамах желтели свежие доски. У обоих выходов возвышались кучи навоза. За скотником сквозил просвечивая смешанный лес. Два конвоира неспешно шагали навстречу друг другу вокруг скотника. Крепкие, с короткими голенищами сапоги смачно вязли в навозной жижи. Пленные 68 человек лежали в повалку. Запах навоза перемешался с запахом пота. Уставшие за длинный переход люди почти не шевелились. Многие уже провалились в неспокойный сон. Другие негромко переговаривались. Слышно было, как чавкали снаружи сапоги охранников, да протяжный стон колодезного ворота врывался в отрывистую немецкую речь. Начальник конвоя, Вместе с солдатами расположился в самом просторном доме. Хозяев выгнали вон. Перед тем, как лечь спать, он еще раз обошел надежно запертый скотник, потрогал крепко приколоченные по его приказу доски на окнах и, поеживаясь в заблестевшем под дождем плаще, повернул к дому, где готовился ужин. Сегодня посчастливилось разжиться двумя гусями, их прятали в бане а бывает и паршивой курицы не добудешь. Впрочем, картошки сейчас в волю, и соленые и грибы к ней всегда найдутся. Часовые разошлись в разные стороны, чтобы через несколько минут встретиться на этом же самом месте. От дождя навозная жижа запахла еще острее, подошвы сапог отрывались от нее с противным квакающим звуком. Из скотника доносился разноголосый храп, Шуршала солома, кто-то жалобно стонал во сне. Услышав негромкий сдавленный вскрик, один из охранников прибавил шагу, завернул за угол, и тут же его обмякшее тело сползло по стене. Высокий мужчина опустил железный шкворень и машинально вытер под лба. «Молодец, Дмитрий!» — похвалил его появившийся рядом кузнецов. «У тебя рука тяжелая, как у отца». — Их только двое? — спросил Абросимов. — Один черт знает, когда у них смена караула, — быстро произнес Иван Васильевич. — Надо пошевеливаться. Дмитрий Андреевич засунул шкворень в скобу, поднатужился и запор затрещал. — Тише! — шикнул Кузнецов. — Шкворень согнулся, — прошептал Дмитрий Андреевич. — Что делать? Давай вдвоем. Они навалились на шкворень. Из толстой балки выскочила скоба. Абросимов, не удержавшись, сунулся носом в плечо Кузнецова. "Давай фонарик", приказал тот. Распахнув дверь, он осветил колеблющимся пятном света проснувшихся из грудившихся у выхода людей. Они слепо щурились, некоторые прикрывали глаза руками. "Времени в обрез", властно заговорил Иван Васильевич. "Охранники убиты. Без лишнего шума все за мной". «Господи, наши!» — вырвалось у кого-то. «Ребята, наши, партизаны!» «Обо всем поговорим в лесу, а сейчас ни слова», — строго предупредил Кузнецов. «Двое снимут форму с убитых часовых. Командиры есть среди вас?» Одному из троих, выступивших вперед, он протянул трофейный автомат. «Пользоваться умеете?» «Умею». «Чесануть бы по этим гадам, которые нас вели!» — сказал тот, бережно принимая оружие. «Вас и всего-то двое!» — удивился кто-то, присмотревшись в сумраке. «Говорят, один в поле не воин, — усмехнулся Иван Васильевич, — а двое, как видите, уже сила». Они быстро углубились в лес. Пленные, озираясь и все еще не веря в свое спасение, спешили вслед за Обросимовым. Шествие замыкали Кузнецов и назвавший себя старшим лейтенантом Егоров. «Вот уж не ли быть на свободе», — возбужденно говорил Егоров. «Страшная эта штука плен. Кажется, не такая уж и большая охрана, можно бы сговориться и напасть, но люди не верят друг другу, боятся». С двумя хлопцами договорились бежать, когда поведут через лес, но в самый последний момент охранник одного прикладом огрел по спине, так что нога отнялась. Они его пристрелили, а второй испугался. «У вас еще будет, старший лейтенант, возможность проявить себя», — сказал Кузнецов. В начале декабря 41 года Яков Ильич Супранович зазвал к себе обросимого. «Ты чего же, сват, не заходишь?» — упрекнула она Андрея Ивановича. «Или мы не родственники?» «Загордился?» «Чем мне гордиться-то?» — хмыкнул Абросимов. «Это ты развернул дело, хозяин?» «А я как был путевым обходчиком, так и мы остался греб твою ушлеп». «Жить-то надо, — Андрей Иванович говорил Яков Ильич, пригубливая рюмку со шнапсом. «Мы с тобой немцев не звали сюда». А коли наши смазали пятки салом и побегли аж до самого Черного моря, не вешатся же нам с тобой. Меня не притесняют, да и тебя пока не трогают. Жить и при них можно, вон я какую опять торговлюшку развел. И никто мою инициативу не сдерживает, не то, что раньше, паршивая столовка для приезжих и никакого дохода ни мне, ни государству. Как ни крути, Андрей Иванович, А частная инициатива — великое дело. Когда все свое и доход твой. Работать приятно. Хочется все как лучше. И в лепешку расшибешься, чтобы клиенту угодить. А кто в выигрыше? И я, и клиент. Потому как вместо перловки и биточков с макаронами я ему предложу чего-нибудь получше. Торгуй, богатей, наживай капитал. При нонешней-то власти почет тебе и уважение за это, как и должно быть. И то гляжу, раньше ты еле поворачивался, да и в столовке тебя было не видать, а теперьича забегал, засуетился, усмехнулся в седую бороду Андрей Иванович. «Сама коменданту коньячок со шпротами на подносе подаешь». «Живое доходное дело, оно и сил прибавляет», — сказал Яков Ильич, виду не подав, что слова обросимого задели его за живое. Они сидели в верхней маленькой комнате, где обычно обедали старшие чины комендатуры. Супранович выставил бутылку шнапса с хорошей закуской. В небольшое окошко, из которого был виден белый купол вокзала, с порывами ветра ударяли мелкие снежинки». Наконец-то после затяжной осени запахло зимой. Морозы еще не остановили лысуху, но по утрам у берегов белела ледянистая кромка, а снегу пока мало. Андрей Иванович перевел тяжелый взгляд на Супрановича. «Крепок еще», — подумалось тому. Как-то подвыпивший Ганс на потеху Бергеру подзадорил старика на лужке возле дома. «Русский Иван очень слабый против немца» и подтолкнул его. «Давай бороться, папашка». Андрей Иванович снял пиджак, неторопливо закатал рукава ситцевой рубахи и по русскому обычаю схватился с беловолосым верзилой крест-накрест. Минуты три они топтались на траве, сапогами взрывая лук до черной земли. «Молодой Ганс был силен, ничего не скажешь» чувствуя, что начинает задыхаться, Абросимов поднатужился, присел, и будто мешок с отрубями перекинул через себя немца. Ганс с каким-то утробным звуком шмякнулся на землю и не сразу поднялся. От боли и бешенства он ушиб плечо. У него побелели глаза. Сначала он встал на колени, затем на ноги, секунду пристально смотрел на Абросимова, Потом улыбнулся, протянул широкую ладонь и сказал, «Ты есть тут чемпион!» Не найдя слова, повел рукой вокруг, «Я есть чемпион Шварцвальда!» И потыкал себя пальцем в грудь. Но Абрусимов знал, схватить с ним Ганс еще раз, дыхания не хватило бы сладить, и так в правом боку закололо, а сердце колоколом забухало. «Мой бог, какой позор!» — с презрением сказал Денщику по-немецки разочарованный Бергер. Он ожидал совсем другого. «Потерпеть поражение от старика? Я не верю, что ты был чемпионом. У меня есть диплом», — с сконфуженно оправдывался Ганс. «Пристрели его», — приказал Гауптштурмфюрер. «А то ведь растреплет всем, что положил на обе лопатки чемпиона». «Русский не может победить немца, Ганс!» Хотя Абросимов и не понимал немецкого языка, он догадывался, о чем они толкуют. Однако на этот раз пронесло. Поразмыслив, Бергер решил, что не стоит так поступать с русским. Это озлобит односельчан, подорвет доверие к освободителям. «Хорошо, Ганс, — сказал он, — будем считать, что это произошло случайно» но, если честно говорить, ты меня разочаровал. — Так сказывай, Яков Ильич. — Зачем позвал? — сказал абросимов Я тебя, слава богу, знаю. Даром не любишь угощать. — Мы же с тобой как-никак родственники, — заметил Супранович. — А ты родственников особо не балуешь. Вон внук твой бегает по поселку в драных портках, а семён с подносом шастает в казино. — Тьфу! Слово-то какое нерусское, греб твою шлеп. — Семену я не указ, — помрачнел Яков Ильич. — На базу прорабам не хочет, хоть он и кумекает в строительном деле. Я бы его в долю взял, так тоже выкобенивается. Варвара ему на мозги капает. Ночная кукушка кого хочешь перекукует. И чего ей новая власть не по нраву? Сенька... На базе большую деньгу заколачивал бы, прорабы и инженеры у них в почете, а Ларька все назад оглядывается, думает снова над поселковым советом красный флаг заколышется. Наполеон Бонапарт Москву взял, а потом все одно из России за милую душу со своим беспортошным воинством драпал. То Бонапарт, а эти на совсем пришли, Андрей Иванович. Придал своему голосу убежденность Супранович. «Тебе надо это понять». «Да когда такое было, греб твою ушлеп, чтобы русский человек под басурманом находился?» «Было, Андрей Иванович, было», — усмехнулся Яков Ильич. «Вспомни татарву. Считай, двести лет татарские кони нашу землю топтали. И в ком из нас теперь нет хоть капли татарской крови. Иногда оно и полезно» застоявшуюся-то кровь, иноземной разбавить. Во — Во-во, в самую точку! — ухмыльнулся Абросимов. — В тебе-то ее, похоже, хоть отбавляй. — Ну, шути, шути, Андрей Иванович, — жестко сказал Яков Ильич. — Бергер давно бы попер тебя из твоего собственного дома, коли бы я за тебя не поручился. А говоришь, новая власть хорошая. Что же ты хочешь от меня, заступник? «Бросай свою дурацкую будку с переездом и иди ко мне в компаньоны», — сказал Супранович. «В будке посидит кто-нибудь другой, а ты будешь кум-королю, на лошадке разъезжать по деревням и заготовлять для моего заведения сельскохозяйственные продукты и прочее». Андрей Иванович хотел было послать свата ко всем чертям, но вовремя остановился. «Чем немцам служить на железной дороге?» Может, и впрямь лучше идти к Супрановичу, компаньонам. — А должность-то у меня вроде извозчичья. — Не скажи, Андрей Иванович, — ласково заговорил Яков Ильич, — будешь получать хороший процент, возьму тебя в долю. Что не говори, у нас с тобой внуки общие. — Чего заготовлять-то? — Один петух в поселке остался, да вонючий козел. Все, освободители, греб твою шлеп, прибрали к рукам. Погляди, как лес кругом валит. И все в свою Германию, эшелон за эшелоном. Глаза бы не видели. Немцы народ хозяйственный, — ставил Супранович. Грабители они, греб твою шлеп, — стукнул кулаком по столу Андрей Иванович. Готовы до гола раздеть всю матушку Россию. Яков Ильич опасливо поглядел на дверь. Чего доброго на улице услышат. «А ты подумай, Андрей Иванович, — сказал он, — с Бергером я договорюсь. Дадут тебе аусвайс, то есть документ с печатью, и езди себе с Богом. Лошадь в стойле застоялась, мужик ты оборотистый. Большим хозяйством обзаведешься, ежели не будешь сидеть сложа руки у своей путевой будки. Вспомни, до революции ты был тут самым крепким хозяином. После тебя, — заметил Андрей Иванович. Он еще не задумывался, как и что, но кое-какие мысли забрежили в его голове. А Оживуч в человеке червячок-стяжателя на Дремал себе до пары до времени, а время пришло и зашевелился. Вон как Яков Ильич развернулся. Три лошади в конюшне, две коровы, пять свиней жиреют на отходах казино, куры, утки. Да и сынок его Ленька все в дом тащит. Бергер даже отдал ему свой помятый в дорожной аварии небольшой автомобиль марки «Опель». А у Бергера теперь пятнистый «Мерседес» и три мотоцикла с колясками постоянно дежурят у комендатуры. Чувствуется, прочно они тут обосновались. Обо всем этом подумывал Андрей Иванович, сидя в гостях у свата. Вспомнил, как и сам, проходя бывало мимо бывших своих домов, с болью примечал — У одного крыша протекала, у другого крыльцо почти сгнило, потому что людям даром досталось. А когда своими руками соберешь избу по бревнышку, да 20 раз каждую балку примеришь и половинчинку, тогда и смотришь за всем в оба глаза. «Слышь, сват, хожу мимо бывших домов-то своих, сердце кровью обливается», — начал издалека Обросимов. Стекла выбиты, ребятишки нагадили на полу, крыша течут. Яков Ильич с полуслова понял. «Дома-то твои», — сказал он, — «тем и хороша новая власть, что отобранное коммунистами добро снова хозяевам возвращает, а бумаги тебе в комендатуре Ленька выправит». «Ему?» «За какие такие заслуги?» — входя в комнату, сказал Леонид. Судя по всему, он какое-то время подслушивал за дверью. — Ты верно, батя сказал. Наши освободители возвращают конфискованное советами добро своим друзьям. А вот друг ли нам, Андрей Иванович, или нет, мы с тобой, покуда вы, не знаем. — Андрей Иванович, наш родственник, — заметил Яков Ильич. — С тобой, Ленька, хоть ты и корчишь из себя начальника, я, как говорится, на одном гектаре... Насупив брови, рыгнулся Абрусимов. Слышал, как он со мной? Леонид повернул чисто выбритое лицо к Абрусимову. А ведь я могу тебя под монастырь подвести Мне это ничего не стоит. Сын твой Дмитрий — оголтелый коммунист. Сколько он тут в семнадцатом напакостил? Зять Дерюгин — подполковник Красной Армии. К тебе на легковушке приезжал. Бывший зять Кузнецов — ГПУшник. Варька и Алёна комсомолки. «Андрей Иванович, зитьёв не выбирал», — вступился Яков Ильич. «А ты, Яков, не встревай», — метнул на него сердитый взгляд Обросимов. «Мне охота послушать твоего сынка». «Родственнички теперь, а папаша, тоже разные бывают», — продолжал Леонид. «Возьми хоть родного брата на Сёму. Имеет хорошую специальность, а придуривается тут у тебя в казино». «Кстати, я...» Бергер обратил внимание, что почтительности для официанта у него маловато. — А чего, — спрашивается, — рыло от новой власти воротит? — Все Варвара. — Сдалась тебе, Варвара, — покачал головой Яков Ильич. — Не лезьте, лёня в наши дела. Дела у нас теперь, папаша, общий Капитал делать и коммунистическую сволочь искоренять. Гляди ты! Из лагеря вернулся тише воды ниже травы, а теперь и расфуфырился, — усмехнулся Абросимов. — А не думал ты, Ленька, что с тобой будет, ежели наши вернутся? — Наши? — хмыкнул тот. — Наши уже пришли. И навек. — Может, скоро нас, русских, заставят кудахтать по-ихнему? — спросил Абросимов. — Не серди меня, Андрей Иванович, — ласково улыбнулся Леонид. Вроде умный мужик, а лезешь на рожон. «Русский я, греб, твою шлеп», — вырвалось у обросимого. «И никогда под немецкую дудку плясать не стану». «Вот тебе», — метнул на отца сердитый взгляд Леонид. «Не трожь родственников, не обижай односельчан. А они чего говорят? Да за одни эти речи можно к стенке ставить». «Не ори», — спокойно одернул сына Яков Ильича всех переколошматишь, дурак с кем останешься немцы то полнее тебя стараются наладить отношения с населением а ты автоматом трясешь вот именно пока трясу сбавил тон леонид и бросил насмешливый взгляд на обросимого ружье с патронами сегодня же сдай или на тебя приказ коменданта не распространяется андрей иванович секунду смотрел леониду в глаза Потом небрежно отодвинул его в сторону и вышел из комнаты. Полицай выскочил вслед за ним и с лестницы крикнул. — Чего там твои внуки у Бергера под ногами путаются? Отправь их в деревню к родичам. А лучше, ежели вы переберетесь в другой дом. Ты же теперь домовладелец? Ничего не ответил ему Абросимов, а вечером отнес одна стволку в комендатуру. Двустволку с патронами он еще раньше припрятал в дровяном сарае. Спать на сеновале стало холодно. Уже в сумерках Андрей Иванович ставил стекла в когда-то принадлежавшем ему доме. Затопил русскую печку и перетащил туда вместе с Павлом и Вадимом матрасы, одеяла постельное белье. Ефимья Андреевна в плетеных корзинах на коромысли принесла чугуны, и посуду, необходимую кухонную утварь. Ганс, посмеиваясь, наблюдал за ними, однако не воспрепятствовал даже увести со двора корову, лишь приказал, чтобы молоко приносили каждое утро. Бергер по утрам пьет кофе со сливками. На другой день Абросимов сообщил новому начальнику станции Самсону Маргулевичу, что больше работать на переезде не будет, потому как переходит к Супрановичу на новую должность. Носатый Маргулевич... Поморгал красноватыми глазами, или с вечера крепко выпил, или всю ночь не спал и тоскливо проговорил. — А куда мне податься, Андрей Иванович? Глаза бы не глядели. Везут и везут добро наше в проклятую Германию. Да что добро? Парней и девчат будто скотину под запором отправляют в теплушках. Как ты думаешь, иваныч? Понизив голос и почти касаясь его уха, огромным бугристым носом спросил Маргулевич, «Придет такое времечко, когда оттуда повезут награбленное у нас добро обратно?» «Я не Господь Бог», — проговорил Абросимов. «Откуда мне знать, что будет?» «Это я так, к слову», — вдруг смутился Маргулевич. «Наше дело маленькое. Сиди на шестке и не кукарекай». — Смирному петуху скорее шею свернут, — заметил Андрей Иванович. — Чего тут остался? — Я должен был уехать на дрезине с путейцами, — понизив голос, заговорил Самсон. — Да Ленька, сволочь, все так подстроил, что мы застряли тут. — Не слыхал я твоих речей, — сказал Андрей Иванович. — Что-то ток на ухо стал. И, позабыв отдать начальнику пояс с флажками и петардами, зашагал к Супрановичу. Рудольф Бергер рвал и металл. Он бросал в лицо вытянувшемуся перед ним офицеру самые обидные слова, но тот с поглупевшим лицом и оловянными глазами тупо молчал. Молчали и остальные охранники. Чтобы сбежала столь многочисленная группа пленных, такого еще не было. Но один, двое, трое случалось решались на побег, так их быстро ловили с собаками. А тут, как назло, не было при конвое ни одной овчарки. Рудольф понимал, что побег совершен на подведомственной ему территории, и в какой-то мере отвечать перед высоким начальством придется и ему. Вот и кончилась его спокойная жизнь. Рудольф приказал согнать к скотнику жителей деревни Леонтьева. Скоро перед ним угрюмо толпились человек 40 стариков, женщин, подростков. Был среди них один молодой мужчина с деревяшкой вместо ноги. «Ничего мы не слыхали», — говорил инвалид. «Был душ, электричество нетути, спать ложимся рано». Михеев переводил Бергеру ответы. Глядя на серую безликую толпу, тот понимал, что деревенские вряд ли были помощниками беглецам. Тут и раньше останавливались на ночлег колонны с пленными, и никогда ничего подобного не случалось. «Расстрелять каждого!» Он на секунду задумался. Ему не раз приходилось приговаривать к смерти людей вот так, без суда и следствия, и всегда в такие моменты он чувствовал себя маленьким фюрером, властным над жизнью и смертью людей. Это чувство было сродни легкому алкогольному опьянению, когда тебе кажется, что ты могуч и все можешь. Ненаделенный большой физической силой, высоким ростом, Рудольф тем не менее умел заставить себя уважать. В своем подразделении он стрелял лучше всех, за что и был на какое-то время зачислен в охрану Гитлера. Это было в годы дипломатических переговоров фюрера с западными лидерами. Рудольф восхищался поведением Гитлера. Осенью 1938 года фюрер разговаривал с убеленным сединами британским премьер-министром Чемберленом, разговаривал как с мальчишкой. Никогда в жизни не летавший на самолетах, старик прилетел в Мюнхен, где его встретил Риббентроп. Бергер был на аэродроме и видел, как вытянулось морщинистое лицо британского премьера, который уже приготовил речь для самого Гитлера. С аэродрома Чемберлена со свитой доставили на поезде в Берхтесгаден, где в уютном доме в синих горах уединился фюрер с Евой Браун. Шопперный англичанин, собаку съевший в дипломатии, был фюрером сразу поставлен на место. Рудольф стоял у самой лестницы в доме, где фюрер назначил встречу Чемберлину. Гитлер спустился всего на несколько ступенек и, стоя наверху, ожидал поднимавшегося к нему старика, с которого слетела вся его британская спесь. Находившийся всего в каких-нибудь двух метрах от фюрера, Рудольф с благоговением смотрел на своего кумира. Холодные глаза Гитлера без всякого почтения смотрели на Чемберлена что-то бормотавшего по-английски. А как фюрер разговаривал с французским лидером Даладье? С делегацией чехов он даже не пожелал встретиться, а ведь в Берхтесгадене шел дележ Чехословакии. Фюрер во всем был примером для Рудольфа. Он и усики отпустил, чтобы походить на него. И кто знает... Если бы не дикий случай, карьера Рудольфа Бергера сложилась бы совсем по-другому. Его непосредственный начальник в берлинском гестапо Франц Гафт тоже увлекался стрелковым спортом. Уже когда началась война с Россией, состоялись состязания стрелков. В числе первых шли Бергер и Гафт. И что стоило Рудольфу уступить звание чемпиона Францу? Нет. Он выложился весь и победил. Его поздравил сам Группенфюрер, вручил знак чемпиона, и Бергер был на вершине счастья. А через две недели этот же Группенфюрер на большом совещании гестаповцев заявил, что на Восточном фронте совершается история Великой Германии, и там сейчас место самым достойнейшим работникам управления. В числе других он назвал и фамилию Рудольфа. Потому как злорадно улыбнулся Гафт, Рудольф понял, что это его работа. И вот в затерянной в лесу деревеньке он вершит суд над русскими рабами. Иначе он не мог назвать этих плохо одетых людей. Сейчас он произнесет страшные слова, и его помощники выхватят из этой серой толпы пять или 10 человек и расстреляют у скотника. Так сколько? Пять или десять? «Каждого пятого!» — закончил он. Ничто не дрогнуло в лицах равнодушно смотревших на него людей. Они молча стояли и провожали взглядами обреченных, которых выхватывали из толпы полицаи. Среди них были женщины, два подростка. Полицаи поставили восьмерых к бревенчатой стене скотника местами забрызганной навозной жижей, и тут толпа зашевелилась. К Бергеру, прихрамывая, шел инвалид. Деревянная нога его, поскрипывая, глубоко вдавливалась в мокрую землю. Жестикулируя рукой, он стал что-то быстро говорить Михееву. Острый кадык на его заросшей с светлым волосом шеи двигался. «Что ему надо?» — нетерпеливо спросил Рудольф. Михеев как-то странно посмотрел на него и отвел глаза в сторону. «Он говорит, что у фёклы, а на третья справа, «Шесть детишек останутся сиротами, так пусть вместо неё его Егора Антипова убьют!» Не смог скрыть своего изумления и Рудольф. Мелькнула была мысль поставить и коллегу к стенке, но Бергер не любил менять своих решений. «Кончайте!» — махнул он Супрановичу. Автоматная очередь разорвала зловещую тишину над деревней, С ближайших берез сорвалась стая галок и, громко крича, суматошно полетела прочь. Полицаи, держа автоматы на изготовку, приблизились к упавшим на землю людям и стали пристреливать раненых. — Так мы будем всегда поступать с теми, кто помогает и укрывает партизан! — глухо уронил Михеев. Инвалид отвел изменившийся взгляд от убитых односельчан и что-то снова сказал. Поймав вопросительный взгляд Бергера, Михеев перевел. Он говорит, никто в деревне и в глаза-то не видел ни одного партизана. И тут, да то ли безмолвная и казалась равнодушная толпа, вдруг дрогнула, зашевелилась, распалась и разразилась истошными воплями. Кричали, выли, заламывали руки женщины. Старики и подростки стояли молча, лица у них окаменели. Лишь инвалид угрюмо смотрел прямо в глаза коменданту, и в его взгляде было столько нечеловеческой ненависти, что Бергер помимо своей воли выхватил из кобуры парабеллум и несколькими меткими выстрелами надвое расщепил деревянную ногу калеки. В небольшое окошко бани пробивался голубоватый лунный свет. Лица людей, сидящих на низких скамейках, казались мертвенно-бледными. Пахло сыростью и прелым березовым листом. На полке белел оцинкованный таз. В углу громоздилась железная бочка. Под ногами хрупали сухие листья, слетевшие с веника. В тесной бане Михалева собрались сам хозяин, бухгалтер Иван Иванович Добрынин, Семён Супранович и Иван Васильевич Кузнецов. Лейтенант Вася Семенюк из тех военнопленных, которых вызволили в Леонтьеве, дежурил на улице. Свет не зажигали, не курили. Сосновая ветка царапала дранку крыши. «Я вас не неволю», — говорил Кузнецов, досадуя, что из-за темноты не может видеть глаза присутствующих. «Наше дело, безусловно, опасное». Все мы рискуем головой. Можно, конечно, затаиться, как мышь под веником, и переждать все напасти, но такая позиция унизительна для советского человека. Вся страна поднялась на борьбу с фашистами, и млад, и стар. Повсюду в тылу врага создаются партизанские отряды. Есть такой отряд и в нашем районе. Но без помощи населения партизанам действовать трудно. За эту самую помощь В Леонтьеве расстреляли восемь человек, среди них женщины и ребятишки, — вставил Михалев. А они и в глаза-то партизан не видели. — О чем это говорит? — подхватил Кузнецов. — У немцев под расстрел или петлю можно попасть, и не помогая партизанам. — За что меня у поселкового совета выпороли? — подал голос Добрынин. И повернулся к Семену. — Твой братец. Откуда в нем столько злобы? — раздумчиво заметил Семён. У него рука не дрогнет, и меня пристрелить, если что. Требует, чтобы я пошел работать прорабом на базу. Грозился силком туда отвезти. — Не пойду. — А вот и зря. — осадил его Иван Васильевич. — Завтра же с братцем иди в комендатуру и предложи свои услуги. Он обвел взглядом едва проступавшие в сумраке лица. В том-то и будет состоять ваша помощь нам, партизанам, что вы станете сотрудничать с немцами, войдете к ним в доверие. Нам нужна информация о том, что творится на базе. Что они там строят, для чего, что будут хранить на складах. Не исключено, что строят подземный завод. Все это мы должны знать, дорогие товарищи. Это просто замечательно, Семён Яковлевич, что ты там будешь прорабом. Ко мне Ленька уже... «Два раза приходил, — вступил в разговор Добрынин. «Выходи, — говорит хромой черт, — на работу в контору, а то еще раз шкуру с задницы спущу. Немцы без бухгалтерии тоже, видно, не могут обойтись». «Работая с немцами в комендатуре, вы, Иван Иванович, многое будете знать, — сказал Кузнецов. Отчеты, документация. Наверняка будете иметь доступ к бланкам и печатям. Вы даже не представляете себе, как это для нас ценно». «Для нас?» — повторил Николай Михалев. «А много ли вас?» «Митька, Абросимов, ты, да этот коротышка, что в огороде стережет?» «С вами вместе и уже шесть человек», — улыбнулся Иван Васильевич. «А это сила». «Я еще согласия вступить к вам не давал», — хмуро уронил Михалев. «Зло держишь за прошлое», — совсем близко подвинулся к нему Иван Васильевич, Стараюсь поймать его взгляд. «Жизнь — штука жестокая, и не тебя одного бьет по голове. Так что же теперь, идти к немцам на поклон и стать таким же халуем, как Ленька?» Этого гада я своими руками. Михалев сжал и разжал кулаки за душу. «И мой гаденыш связался с ними», — понурив голову, сказал Добрынин. «Батьку розгами секли, а он стоял и ухмылялся». «Чем ты сейчас занимаешься?» — повернулся к Михалеву Иван Васильевич. «Шиферишь? На базе?» «Ленька меня загнал на лесоповал, чтобы с моей Любкой сподручнее было миловаться», — выдавил из себя Николай. «А как Яков Ильич?» Иван Васильевич повернулся к Семену. «Тоже на службе у немцев». «Бате лишь бы выгода. Он и черту рад услужить», — ответил семён «Торгует, заготовляет». Ленька подбивает его публичный дом открыть для господ офицеров. «С полицаями сотрудничает?» «Этого нет», — сказал семён И Леньку осуждает, мол, не зарывайся, мало ли что может случиться, потом все аукнется. «Умный у тебя отец», — усмехнулся Кузнецов. «Так что мне с моим иродом-то делать?» — спросил Добрынин. «Стыдно людям в глаза смотреть. Сын полицай». «Придется пока смириться, Иван Иванович», — сказал Кузнецов. «Вам будет больше доверия от немцев. С сыном не ссорьтесь, не злите его. Будьте с ним помягче, глядишь, и он кое-какую информацию полезную для нас сообщит». Толковал, что, может, в разведшколу пошлют и офицерское звание присвоит. «Только трус он. Против немцев не стал воевать, да и против своих не будет». «Ну, вы лучше знаете своего сына», — сказал Кузнецов. «Если он трус, тем легче будет с ним сладить». «Мы тут чего-то замышляем», — заговорил Михалев, «а немцы почти всю Россию захватили». «Это тебе бабка Савана шептала», — продолжал Кузнецов. «Вы же умные люди. Неужели не понимаете, что фашисты запугивают вас?» «То, что они в Андреевке, это тоже выдумка?» — возражал Николай. «Уже не знаешь, кому верить». «Я сегодня днем слушал наше радио», — спокойно заговорил Иван Васильевич. «Москва, товарищи, наша. Сопротивление фашистов сломлена Они оставили Крюкова. В этом бою наши воины захватили 60 танков противника, а также больше сотни автомобилей и много другой техники и вооружения. Перешли в наступление и наши части на Истринском направлении. Он обвел присутствующих сияющими глазами. Я думаю, что это начало великого бегства гитлеровцев от столицы. Теперь правдивую информацию о положении на фронтах вы будете регулярно получать от нас. Население должно знать правду, а не слушать геббельсовскую брехню. Вот оно, как оказывается, закрутилось, покачал головой Добрынин. А мой-то дурачок решил, что немцы сюда навек заявились. «А что я могу сделать на лесоповале?» — спросил Николай Михалев. «Отсидеться в тишке в такое время никому не удастся», — продолжал Иван Васильевич. «Ты, коли будешь нашим связным, когда нужно будет, мы тебя найдем. Кстати, узнай, много ли леса идет на базу». Николай промолчал. «И еще одно. Собрал я вас, потому что доверяю. А кто сомневается или боится, лучше сразу скажите». «Значит, мне идти в ихнюю комендатуру?» — спросил Добрынин. «Идите, Иван Иванович, и старайтесь, чтобы комендант увидел ваше усердие», — ответил Кузнецов. «А вот когда войдете к ним в доверие, мы и начнем действовать». «А чего тут нет Андрея Ивановича?» — спросил Михалев. «Тут много кого еще нет», — сказал Иван Васильевич. «Чем меньше вы будете знать про других, тем лучше. Всякое может случиться». Заподозрят кого-либо из вас, возьмем в отряд. А пока работайте, завоевывайте доверие — это главное. Тут зав. клубом звал меня в самодеятельность, — вспомнил семён Готовят для немцев концерт силами местных талантов. Я его подальше послал. Что ж, значит, Архип Алексеевич продался немцам, — проговорил Кузнецов. А ты выступи в концерте, семён на пару с братом. «Шутите?» «Нет, я серьезно», — сказал Кузнецов. Один за другим, низко пригибаясь в дверях, уходили из бани. Иван Васильевич задержал Семена. «Придется учиться науке лицедейства», — сказал он. «Раз Ленька советует идти работать на базу, значит, верит, что ты в душе с ними. Возьми себя, семён Яковлевич, в руки и не ссорься с братом». «А чего же я тогда...» «Упирался, как бык», — возразил семён «Ленька мне и в полицаи предлагал, и начальникам станции. Скажи, что присматривался, мол, прочно ли немцы осели в россии не побегут ли назад. А теперь, наконец, понял, что советской власти капут. Думаю, что будет звучать вполне правдоподобно». «Есть одно «но», — замялся семён «Жена Варя люто ненавидит их». И вдруг я, может, сказать ей... Иван Васильевич крепко взял его за плечо, развернул к себе, будто вонзил в него глаза свои сузившиеся черные зрачки. Никогда и ни при каких обстоятельствах никому ни слова. О твоей связи с ними никто не должен знать, даже Варвара. «Ох, уйдет от меня жена!» — вздохнул семён «Ладно». — Мы с Дмитрием что-нибудь придумаем, — успокоил его Кузнецов, — а пока могила. Вот насчет своего хорошего отношения к немцам распространяйся сколько угодно. И помни, сейчас нет для нас человека в Андреевке ценнее, чем ты. Они крепко пожали друг другу руки, и семён скоро растворился в темноте. К Кузнецову неслышно подошел лейтенант Василий Семенюк. Он и впрямь был небольшого роста и в белом сумраке походил на подростка. «Разрешите, товарищ капитан, ликвидировать эту гниду Бергера?» — поеживаясь сказал Семенюк. «Я ему приготовил гранатку в окно, а?» «В Андреевке пока не должно быть совершено ни одной диверсии», — сухо ответил Кузнецов. «Зарубите это себе на носу, лейтенант». «Уже не первый раз Семенюк вызывался на опасные операции». Видно, парень боевой, рвется действовать. Ивану Васильевичу хотелось испытать Василия на деле, но все не было подходящего случая. Пока он назначил его своим помощником по разведке. Партизанский отряд был создан. Начальником штаба стал старший лейтенант Григорий Егоров. Дмитрий Абрусимов был заместителем и политруком. Землянки вырыли в глухом мамаевском бору который примыкал к топкому болоту Группы по 5-8 человек каждый день выходили на разведку в окрестные деревни иногда углубляясь на 20-30 километров возвращались не с пустыми руками приносили муку сало соленые грибы лопаты топоры керосин в бидонах Многие сменили рваное обмундирование на тужурки, телогрейки, суконные полупальто. Крестьяне, чем могли, делились с партизанами. Всем был отдан строгий приказ командира Кузнецова не вступать ни в какие стычки с фашистами. Впрочем, в этой глухой местности их было мало. В основном они держались поближе к большакам и железнодорожным станциям. В дальних деревнях которые немцы наезжали изредка, еще можно было разжиться кое-чем из продуктов. На колхозных полях осталось много картошки, и специальный продотряд до снегопада запас картошку на всю зиму. Группа, которой руководил Семенюк, однажды привела в лагерь худую, одичавшую корову. Сначала хотели ее зарезать, потом решили оставить. Глядишь, молоко будет, только нужно ее как следует подкормить. Нашлись энтузиасты и накосили на болоте травы, позже обнаружили неподалеку адонок. Сначала буренку привязывали к колу, а потом стали пускать пастись на полянах, где сквозь полегшую траву еще пробивалась зелень. Партизанский отряд называется, а на семьдесят человек 4 автомата. Чуть слышно бубнил в спину Семенюк, когда они пробирались огородами к бору. Шарахнули бы по этому бергеру, а без оружия мы ничто, полевая бригада по заготовке картошки. И я никакой не начальник разведки, а обыкновенный бригадир».